Неплохо бы поболтать, обменяться мнениями на сон грядущий. кашусь на ладу, улыбаюсь как можно дружелюбней. Не реагирует, не вступает в разговор. С русскими всегда так. Мне уж говорили, у них инструкция такая. Не вступать в разговоры с чужими во избежание провокации. «Господи, что я могу ей сделать?» «Ну, выезжай зацепить бортом, разбить заднюю фару, так она же застрахована, на ближайшей станции технического обслуживания поставят все новенькое, будет выглядеть лучше, чем была, и все бесплатно платит страховая компания. Кроме того, машина-то лишь по происхождению русская, так же, как и у меня, у нее американский номер. По гражданству мы, так сказать, американцы» и русские инструкции на нее уже не распространяются, кроме технических. Но, видать, не так легко отделаться от некоторых привычек. Отмалчиваться, держать язык за зубами — это у русских автомобилей в крови. Продай их хоть на край света. От подобных привычек, что всасываются с молоком матери, долго не удается избавиться. Я это знаю по себе». «Бегаю по американским дорогам, а поскреби меня, обнаружишь чистопородную японку со всеми нашими восточными штучками, которые европейцу или американцу никогда не понять. Мне остро захотелось расшевелить Ладу, вызвать ее на разговор, пусть не совсем откровенный, но все равно любопытный, о ее родине я мало знаю». А ведь эта страна граничит с моей далекой Японией и ведет себя она вызывающе и загадочно. Никогда не знаешь, какой фортель выкинет завтра, а не зная, не будешь готов ответить. В наше-то времени минимальная ошибка, непонимание могут привести к самым тяжким и неисправимым последствиям баллистическую ракету с водородной боеголовкой выпустив назад, не повернешь. Чтобы затеять разговор, важно хорошо его начать. Не вспугнуть нескромным вопросом собеседника, не заставить его, как улитку, уйти в себя. Тогда все завершится несколькими банальными фразами. Такой разговор лучше не начинать. На нашей стоянке Не все машины дрыхнут. Там, подальше за ладой, стоят сплошные американцы, и они галдят, не стесняясь. У себя дома. Кого стесняться? До меня доносятся лишь обрывки. Чуть напрягшись, улавливаю, о чем речь. Конечно, нефтяной кризис, цены на горючее. О чем еще могут так горячиться эти янки? С их прожорливыми мощными моторами и с их привычкой носиться по дорогам на максимальной скорости. Эх, нам бы их заботы! В Америке, невзирая на все повышения, цены на бензин по-прежнему одни из самых низких в мире. А заставь их платить, сколько платят в Европе или на моей родине, тут же был бы бунт, революция. Они слышать не хотят о снижении скорости хоть на 10 миль в час. Или о том, чтобы в одной семье держать не три автомобиля, а два? Что вы! Это же нарушит привычный образ жизни, американский образ жизни. Ущемит на йоту привычный комфорт, о котором на большей части планеты до сих пор и мечтать не отваживаются. «Душно», — сказала я, скосив глаз на ладу. Ее фара осталась недвижной. «Может, под утро посвежеет?» — снова запустила я крючок. Снова не словечко в ответ. «И у вас в России так же душно бывает?» «Нет», — разомкнула челюсть лада. — «у нас в СССР самый лучший климат». «Положим, в Японии климат тоже не дурен?» «Не знаю». — Я там не бывала. — Ну а как вам Америка? Нравится? — Есть две Америки, — как по ответила Лада. — Америка эксплуатируемых рабочих и бесправных негров и Америка капиталистов-монополистов. — Я не о том, — усмехнулась я. — Мне любопытно, как вам на свежий глаз... Показалась жизнь в Америке. Что вам здесь понравилось? Лада не сразу ответила: повела фарами налево, направо, убедиться, что поблизости нет других русских машин. Техническое обслуживание, сказала она вполголоса, лучше, чем в России. Да. А еще что? Еще что? Запасных частей вдоволь. А в СССР с этим делом беда. Ну, а дороги? Дороги? Тихо рассмеялась Лада. Кто с Америкой в этом деле сравнится? У вас, что ли, в Японии дороги получше? Ну, не лучше, но и не хуже. Правда? Ну, и везет же вам. Дома Хорошие дороги продали в Америку, и здесь хорошо. У нас в России еще не все на должном уровне. У нас в России, у нас в России, передразнил Ладу стоявший за ней Фиат. «Какая ты русская! Ты же наша, итальянка! Со мной одних кровей фиатовских! Не смешите меня!» Даже не рассердилась Лада. «Я вас, молодой человек, знать не знаю. И слыхом не слыхала, чтоб меня с вами связывали хоть какие-нибудь родственные отношения». «Секрет Поли Шинеля», — сказал Фиат. «Весь мир знает, а она пребывает в счастливом неведении. Приятно это вам или неприятно, а мы, ладом, кровная родня». — Я русская и родилась на Волге. — А как называется город, в котором родилась? — Не унимался Фиат. — Тольятти. Ха — Ха-ха-ха! — зашелся от смеха Фиат. — Знаешь, кто был Тольятти, чьим именем этот твой город окрестили? — Пальмира Тольятти был лидером итальянской коммунистической партии. И когда моя фирма «ФИАТ» заключила контракт с СССР на постройке автомобильного завода на реке Волги, то новый город назвали именем Тольятти, а тебя, Ладу, продали с потрохами русским, взяв за основу устаревшую модель «ФИАТ-124». — Я еще раз повторяю, я русская, — упрямо сказала Лада, а все эти разговоры, Отрыжка холодной войны. — И песен итальянских не помнишь, — не унимался Фиат, — на твоей подлинной родине, в Турине, хоть это не Неаполь, а все равно поют славно. — Я помню наши русские песни, — мечтательно произнесла Лада. — Спой, — попросила я. — А можно? — спросила Лада. — Никто не будет возражать. — Да плевали мы на них, — сказал Фиат. — Пой! — Волга, Волга, мать родная! — в полголоса запела Лада. — Волга, русская река! Даже американцы перестали судачить о ценах на бензин и прислушались. У Лады был приятный мягкий голос. Песня лилась плавно и вся стоянка автомобилей заслушалась. «Дель Канта выразил мнение всех фиат, когда русская песня кончилась. «И все же ты, Лада, итальянка, и наши песни не могли выветриться из твоей памяти. Хочешь, я тебе напою, а ты постарайся вспомнить? Мне нечего вспоминать, но все же попробуй!» «О, соле мио!» — затянул сладким голосом Фиат, и на наших глазах стала преображаться лада. Она вся как будто бы засветилась внутренним светом и взволнованно прошептала — Я помню, я помню эту песню, о, соли мио, боже мой, словно голос матери услышала. Давай, дорогой, споем вместе дуэтом. Ух ты, моя итальяночка, вспыхнул Фиат, давай, подруга, вместе споем над стоянкой. Поплыла сладкая неаполитанская песня в два голоса. Один с чистым итальянским акцентом, другой хоть и по-итальянски, но с русским произношением. И так дружно слились, словно их никогда не разлучал никакой торговый контракт. Она На улице был ветер, и в его вое ощущался пронизывающий холод, казалось, проникавший через каменные стены дома. Мокрые большие хлопья снега хлистали по окну, как плевки. А в самом доме было сухое электрическое тепло, устоявшиеся привычные запахи маминых духов, и обои на стенах были такими родными, способными укрыть, Защитить, убаюкать. О каждом пятне на них Я могла бы рассказать целую историю. Истории этих пятен В сущности вся моя жизнь. Детство, отрочество, юность. Я покидала отчий дом. Вернее, отчий дом выбрасывал меня. Отрыгивал, сплевывал В январскую стужу и темень как чужеродное тело, колючий, неблагодарный комок плоти и крови, по недоразумению произведенный на свет Божий, где у всех людей дети как дети, а это, черт знает что, гадкий утенок, выродок. Я покидала собственный дом моих родителей Форест-Хиллз, Квинс, Нью-Йорк. Трехэтажный кирпичный особняк, пять спальных комнат, гараж на три автомобиля, Доступны лишь верхней части среднего сословия, предмет папиной и маминой гордости, венец их и безрадостной драки за то, чтобы выжить и наскрести счет в банке. Меня здесь ели терпели всю мою жизнь. Я была золушкой, любили моих сестер. Те были нормальные, те были понятные, те были до зубной боли скучные, как папа и мама как обитатели соседних коттеджей, где все было одно и то же, стриженные газоны, будто сделанные из синтетической травы, на нижнем этаже одинаковые автоматически распахивающиеся ворота гаражей, выставивших свету самовольные широкие зады дорогих автомобилей, подстать за дам раскормленных при бесконечных разговорах о диете хозяев этих домов. Чаши терпения переполнили мой необъяснимый уход от мужа и возвращение по дочи кров, что пришлепнуло печать неприличия на этот порядочный строгих правил еврейский дом. 19 лет я выскочила замуж, а в двадцать уже имела развод. Пыталась жить сама, без чьей-нибудь помощи, моталась, как бездомный пес по Нью-Йорку, ночуя то у подруг, то у случайных любовников, перебиваясь то мытьем посуды в кафе, то разноской писем на почте и даже проституцией. На этом поприще мне совсем не повезло, не заработала ни гроша, потому что стеснялась просить деньги вперед, а вылезая из постели, мужчина никогда не заплатит. Ну и прекрасно. А то бы я, возможно, и стала профессионалкой. Легкие денежки. А так поняла, что это не про меня, плюнула, растерла ногой и вернулась, как блудная дочь, в трехэтажный дом Форест-Хиллз к мужчине и женщине, которые, судя по метрической выписке, на свою беду произвели меня на свет. И дом этот отверг меня. Легче пересадить и приживить сердце в другое тело, чем мне жить под одной крышей с этими чужими и безразличными людьми, которые всем, кто желает слушать, нудно жалуются, сколько седин я добавила к их волосам. Мама даже кокетничает этим. Ее пробивающаяся седина, мол, не от возраста, а от родительских треволнений, от вечного беспокойства за младшую дочь. Дело ведь не в том, что мой брак был очень важен для них. Сначала они выдали старших дочерей, удачно, как положено у людей этого круга, за доктора и адвоката. Я вышла замуж за студента, будущего дантиста. И его папа был дантистом. Достойная партия, хороший дом, новое скучное знакомство. Ничто не предвещало беды. Больше того, моя мама, а вслед за ней с меньшим пылом и папа, получили после моей свадьбы приятный сюрприз и повод для нескрываемой гордости. Я вышла замуж невинной, Это в 19 то лет, в том почтенном возрасте, когда собаки уже подыхают. Проболтался об этом своим родителям Тед, мой муж, такой же девятнадцатилетний недотепа, как и я. И не гордость за неиспорченность невесты развязали его язык, а растерянность и страх. Он целый месяц пыхтел и потел, и никак не мог справиться с таким плевым делом — порвать тонкую девичью пленку. Он искал советы у родителей, те помчались к моим. Моя мать взвелась на дыбы от гордости. Подумать только! В этот развратный век ее дочь, ее сокровище, плод ее воспитания смогла сохранить небесную чистоту. Одна во всем Форест-Хиллсе, во всем Квинсе, во всем Нью-Йорке. Сохранить непорочность до 19 лет — это всеамериканский рекорд. Такая девочка заслуживает того, чтобы быть представленной президенту Соединенных Штатов в Белом доме. Америка должна гордиться ею не меньше, чем астронавтом Амстронгом, первым вступившим на Луну. Так говорила моя мама моему отцу, и щеки ее пылали. Единственный раз за всю свою жизнь я вызвала у нее чувство материнской гордости».